Встреча с птицей, по крайней мере, притупила его чувство одиночества. Роджер двинулся дальше, намереваясь не думать ни о чем пока не придется. Кажется, Ларри Брох уже близко. Если повезет, прибудет туда до темноты. При мысли о горячем чае заурчало в животе и стало немного веселее. Да, он многое не сможет поведать Брайану Фрейзеру, зато в компании хозяина его дочери Дженни Роджеру в любом случае станет спокойнее. Высоко в небе продолжали кружить шумные чайки. Все верно, вон показались руины крепости, что он восстановил или восстановит. А вдруг он никогда не вернется? «Боже, хватит об этом думать, иначе сойдешь с ума!» Роджер подтолкнул лошадь, и та неохотно прибавила ходу. А потом вдруг понеслась вперед, заслышав какой-то грохот. «Тише, ты, дурачина, стой, кому сказал!» Слова Роджера, дергающего по воде, подействовали. Вместе с лошадью он развернулся.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 «Я здесь!» – прошептал он, уткнувшись в волосы мальчика. По его лицу текли слезы. «Я рядом! Не бойся!» Джем сделал прерывистый вдох и сказал «Я не боюсь!» И снова заплакал. Наконец Роджер понял, что пора выпустить сына из объятий. Вода уже пропитала его брюки.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 из-за руин глава Брианы. Не зашуршит ли трава от бега энергичной трёхлетки? Роджер ничего не увидел. Но внезапно подул ветер, и холм утожил. «Мэнди бежала вниз по этому склону», просил он, когда Джейм кивнул в ответ, глянул назад, по другую сторону дороги. Начиналась болотистая местность. Однако Мэнди нигде не видно –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 Роджер разрывался между переполнявшей его радости и душераздирающей паникой. Лишь бы все это было по-настоящему. Лишь бы Джем ему не причудился. Через каждую пару шагов Роджер оборачивался, чтобы проверить, не исчез ли его сын. при «Одна мысль о том, что она наверху, совсем рядом!» «Мэнди!» – снова закричал Роджер, его голос надломился –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 В волосах и куртке Мэнди застряли колючки. Ну и, похоже, она недавно описалась. Бак дернул по словно намереваясь уехать, но ну, Роджер схватил его за стремя. «Стой!» – прохрипел он. «Скажи мне, что все это на самом деле!» Бак что-то пробормотал и сквозь слезы Роджер заметил, что родич и сам едва сдерживает эмоции. «Да!» – с трудом вымолвил Бак.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 Пыхтящая Мэнди втиснулась между родителями, Роджер балансировал на краю кровати, а Джем резвился на нём сверху. Мальчик то и дело подёргивал ногами, пихая Бриану в голень. Кукла Эсмеральда занимала большую часть единственной подушки, а её красные волосы из пряжи лезли всем в нос. «Знаешь, —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 Он усадил Бри в своем кабинете, опустив ее ногу в чан с холодной водой. Потом попросил домовладелицу сообразить что-нибудь на ужин для Джема и Мэнди. «Всего лишь растяжение, к тому же не очень серьезное», – заверил доктор Бриану, вытирая ее ногу льняным полотенцем и сознанием дело ощупывая распухшую лодыжку. Он нажал большим пальцем на больное сухожилие, и Бри вздрогнула. «Заживет не сразу, но я, пожалуй, могу немного облегчить боль, если вы не возражаете». макьюэн глянул на Роджера и загнул бровь, а Бриана шумно вдохнула через нос. «Это же не его лодыжка!» с некоторым раздражением сказала она. «А я сейчас буду рада любой помощи!»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 Он выражен в членах, в суставах своих, изящно выражен в бедрах, запястьях. «Бри!» – зашептал вскоре Роджер. «Бри, глянь!» Она открыла глаза и первым делом видела его изящную ладонь и мускулистое предплечье, но затем перевела взгляд на свою ногу и изумилась.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 «И ты тоже?» – спросил он. «Я так и думал». Доктор держал ее ногу до тех пор, пока Бриане не показалось, что пульс в его пальцах эхом отражается в костях ее стопы. После этого он аккуратно перевязал лодыжку и опустил ногу на пол. «Так лучше?» «Да», – слегка хрипло ответила Бриана. «Спасибо».